Глава четвертая. Инесса. Следующие дни после заключенного перемирия, как я и предполагала, прошли у нас спокойно. Дома мы с Дани наконец-то уживались тихо и мирно. Друзьями, конечно, не стали, но он старался быть терпеливым и больше не кидал злых фраз в мой адрес. Я, в свою очередь, старалась сильно на него не наседать и не докапываться. Синяк у парня сошел совсем, и, слава богу, новых больше не появлялось. Лиска неизменно вертелась около меня каждый вечер. Постепенно я начала замечать, что ребенка действительно интересует готовка. Каждый раз она самозабвенно бросалась мне помогать. Почти каждый вечер мы с ней готовили что-то новое. Уже успели сделать торт, печенье и даже пирожки с клубникой на печь. Данин наблюдал за этим со стороны и ухмылялся. Пока дети были в школе и в садике, я занималась домашними делами. Так потихоньку квартира начала обрастать уютными мелочами, вроде цветов и картин в рамках. Однажды я решила совсем разгуляться и купила белый пушистый ковер в гостиную. — Что это? — удивленно спросил Даня, вернувшись домой после занятий. — Ковер, — улыбнулась я, с наслаждением переступая босыми ногами по мягкому плюшу. — Зачем нам ковер? Скептически выгнул бровь мальчишка. Поверь, это незаменимая вещь. Даня ухмыльнулся и умчался на второй этаж. Тогда он меня не понял, но спустя какое-то время этот ковер стал нашим любимым местом время времяпрепровождение. Развалившись на нем около дивана, мы с Лиской делали задание из сада, играли и смотрели мультики. Каждый вечер перед сном она просила читать ей сказку и каждый раз крепко засыпала, прижавшись ко мне. Сколько нерастраченной любви и доброты было в этом ребенке, столько же обиды было в старшем. Как-то я попыталась поговорить с Александром на эту тему, но вовремя одернула себя. Кто я такая, чтобы лезть в их личную жизнь? Его и загадочные Инесса. Поэтому я перевела разговор на другую тему. Он, кстати, звонил детям каждый вечер, чаще всего по видеосвязи. Лиско с Дани очень скучали по отцу, хоть и старались этого не показывать. С момента отъезда Александра прошло уже две недели, и он будет отсутствовать, скорее всего, еще столько же. Шла середина мая, и лето было все ближе и ближе. В последнее время я старалась брать только дневные смены в ресторане, чтобы вечерами быть с детьми дома. Мне было не по себе оставлять их одних, когда уходила в вечернюю смену. Синдром мамочки не давал мне ни на чем сосредоточиться, пока я была в ресторане. Был вечер понедельника. Сегодня мне в ресторан нужно было выйти к девяти, чтобы подменить коллегу. Мы с детьми поужинали в семь часов, и, убрав со стола, Даня, кстати, вызвался мне помочь, я собиралась подняться в комнату. Нужно было собираться на работу, когда в дверь начали звонить требовательно и долго. Мы с Даней переглянулись, гадая, кто это мог заявиться так поздно. Лизка... Увлеченная новой книжкой сказок в гостиной, испугалась и прибежала к нам. Нежданный посетитель теперь не просто звонил, но и усердно долбил в дверь. В какой-то момент ниточки страха потянулись по спине. Я испугалась, что, возможно, бывший меня нашел. Это было мимолетное помешательство. Размыслив логически, я пришла к выводу, что это бред. Он бы сюда не сунулся. Жилой комплекс слишком дорогой и презентабельный даже для его всемогущего папаши. «Открывай дверь, стерва!» услышали мы противный женский визг. Даня ухмыльнулся, сразу узнав гостю по голосу. А вот и Инесса. Я еще с ней знакома не была, но она уже тогда начала мне казаться неуравновешенной истеричкой. «Так, я открою дверь». «А ты забери лиску и идите наверх», — сказала я Дане. Удивительно, но он не стал спорить. Подхватил сестренку на руки и ушел. Я открыла дверь. На пороге стояла высокая, надо признать, достаточно симпатичная брюнетка. По виду типичная, богатая, избалованная девушка. От маникюренная, отштукатуренная и, судя по груди, нормально так отредактированная мамзель. В общем, стандартная подруга для богатого человека. И взирала это чудо стилиста-хирурга для меня со жгучей ненавистью и отвращением. Будто я пробежавшая мимо крыса, гигантская такая и знатно потоптавшаяся по ее дорогим туфлям. По возрасту Инесса, думаю, была примерно лет на пять старше меня. «Чем могу помочь?» — спокойно спросила я. «Во мне все еще теплилась надежда?» что не придется с ней ругаться. «Значит, это ты, Даша?» спросила гостья, бесцеремонно отодвигая меня и проходя в гостиную. Уж не знаю, зачем она пришла, но настроена явно была воинственно. «Дарья Андреевна?» «Да, это я». «Так вот, Дарья Андреевна, я пришла сказать, что тебе пора забирать свои вещички». Голос убийственно спокойный, Словно это не она пару минут назад чуть не вынесла дверь в квартиру. «Этот дом мой, и здесь тебе не рады», — звериный оскал в придачу. Я дурой не была и сразу поняла, к чему она клонит. Конечно, какой нормальной женщине понравилось бы, что в доме ее мужчины живет молодая няня. По-видимому, она решила, что я сплю с ее мужиком. Или, может, Александр ей ничего не объяснил? Тогда это странно. Как я поняла из сказанного детьми, они были достаточно давно вместе, и вроде как Инесса надеялась на скорую свадьбу. Только вот Александр Дмитриевич, похоже, не торопился окольцевать ее. Я бросила взгляд на наручные часы, а потом посмотрела на гостью. Да, пожалуй, вы правы. Эм, простите, как вас там? Инесса Викторовна. Так вот, Инесса Викторовна, Мне действительно пора, иначе я могу опоздать на работу. А вам же, в свою очередь, пора покинуть квартиру. Прошу на выход. Я улыбнулась, вежливо указав на дверь. Не собиралась я ругаться, да еще и при детях. Вот вернется ее мужик, пусть с ним и разбирается. Инесса усмехнулась и подошла ко мне на своих двадцати сантиметровых каблуках, нависая, как скала. А ты смешная девочка. «Сколько тебе лет? Восемнадцать-то хоть есть?» Она серьезно начала меня раздражать. «Есть. И даже больше. Просто я потрясающе хорошо выгляжу». Я старалась не повышать голос и быть предельно спокойной. Уверена, перефразируя известное выражение, что вежливость города берет. Да, и с самооценкой все неплохо, я смотрю. Лексу всегда нравились такие наивные, самоуверенные дурочки положить под себя, повеселиться и выбросить, как надоевшую игрушку. Видимо, между этими двумя кошка пробежала, потому что иначе я не могу объяснить себе эту вспышку злости к моей скромной персоне. Его пассия прекрасно знает же, что его нет в городе. — Это поэтому он вас выбрал? — каюсь, не сдержалась. — А сейчас вы здесь распыляетесь, потому что, видимо, игрушка надоела? Что-то я себе возомнила, пигалица, прямо завизжала эта истеричная курица. Я кое-как подавила желание заткнуть уши. Никогда не понимала, что мужиков притягивает в таких куклах. Нет, я, конечно, святой простотой не была и вполне осознаю, что, видимо, постельные таланты скрашивают все ее недостатки, типа глупости и истеричности, но не до такой же степени. Так, давайте коротко и по делу. Я бы, конечно, и дальше наслаждалась игрой выбеси подругу-босса, но время действительно поджимало. Мне никак нельзя было опаздывать на работу. Зачем вы пришли? Пришла посмотреть, что за шлюху он притащил в свой дом, да еще и оставил с детьми. Честное слово, руки зачесались хорошенько ее ударить, так, чтобы выбить всю дурь из ее пустой головы. Я, может, и была далеко не идеальной, но никогда в жизни я не стелилась под кого-то ради денег или прочей ерунды. Я всегда жила, живу и буду жить, имея определенные жизненные принципы. Презираю девушек, которые готовы торговать своим телом ради лучшей жизни. Спасибо бывшему он в свое время, когда я застала его в нашей постели с любовницей, Доходчиво объяснил мне разницу между такими, как она, и такими, как я. Попрошу быть аккуратнее в выражениях. Шлюху я вижу здесь только одну. Это ты сейчас думаешь, что ты ему нужна. Понятия не имею, что вы там в своей голове придумали. Ваши больные фантазии — это ваше дело. Попрошу удалиться из квартиры. Просто хочу предупредить, что... Инесса замолчала, вперед взгляд мне за спину. Я обернулась. К нам спускался Даня, а за ним маленькими шажками семенила Лиска, крепко прижимая к себе любимого плюшевого медведя. Господи, неужели они слышали всю эту грязь, что она тут вываливала? — Даня? — спросила я. Глаза у него горели неприкрытой ненавистью. — Лиска, почему вы спустились? — «Что тебе здесь надо?» — обратился Даня к Нессе, спина натянута как по струнке, а руки сжаты в кулаки. «Уходи отсюда!» «Тебя я забыла спросить, щенок!» «Не смей!» — процедила я сквозь зубы. «Я ненавидела, когда кто-то таким тоном разговаривает с ребенком, с тем, кто заведомо слабее и не сможет ответить, да еще и выбирая такие грязные выражения». Инесса же абсолютно не чувствовала грани и предпочла меня проигнорировать. Зря. «Однажды из тебя вырастет такая же зазнавшаяся мразь, как и твой отец. Она не успела договорить. Я даже не заметила, когда замахнулась. Мы обе замолчали в тот момент, когда моя ладонь с оглушительным звоном прилетела по наштукатуренной щеке фигуристой модельки». Инесса схватилась ладонью за щеку, на которой четко был виден красный отпечаток. Надеюсь, ей было до невозможности больно. Она вперилась в меня своими огромными глазами и, стараясь держать слезы, начала усиленно моргать, махая своими искусственными ресницами. По ее взгляду было видно, что такого унижения в ее жизни еще не было. «Изнеженный тепличный цветочек. Слушай меня, Барби». Чётко проговаривая каждое слово, сказала я. «Сейчас ты соберешь остатки своей гордости и отправишься вон отсюда». Я махнула рукой в сторону двери. «И чтобы ноги здесь твоей не было до приезда хозяина квартиры». Инесса бросила на меня уничтожающий взгляд, взгляд полный презрения. «Он наиграется с тобой и бросит. Он всегда возвращается ко мне». — сквозь зубы процедила Инесса. — Таким, как он, плевать на всех, а таким наивным простушкам, как ты, будет больно, поэтому лучше тысячу раз подумай, прежде чем прыгать к нему в постель. Я замахнулась, чтобы сделать ей симметричный отпечаток на второй щеке, но эта истеричка уже рванула на выход. — Ты пожалеешь! — последнее, что я услышала, обращенное в свой адрес. После этого входная дверь громко стукнула сообщая нам, что эта неприятная особа удалилась. В квартире повисло тягостное молчание, пока Дани его не прервал. — Спасибо, — сказал он тихо и искренне, после чего ушел в свою комнату и лиска за ним, как маленький хвостик. А я так и осталась стоять одна посреди огромной тихой гостиной. Казалось, в этот момент даже стены давили. Ладонь нещадно жгло, А злость стала отступать, принося осознание того, что, я, кажется, нажила себя врага. Думаю, если у Александра с этой Инессой все еще есть отношения, то вылечу я отсюда очень скоро. Вот и как теперь прикажете идти на работу?